Издательство Бомбора. Океан книг. Саидмурод Давлатов, Брайан Трейси. Лифт к первому миллиарду. 12 принципов богатства, которые работают. Введение. 27 миллионов долларов. Думаете, я сейчас о прибыли? Нет, с таким долгом ко мне пришел один из учеников и через время сумел не просто выплатить всю сумму, а стать миллионером. Больше половины моих учеников начинали работу с капиталом даже не с нуля, а с минуса. Но и те, кто пришел без долгов, не имели роскошных условий для старта. 67 долларовых миллионеров, которых я вырастил, жили в так называемых странах третьего уровня, со слабой экономикой, неразвитой бизнес-инфраструктурой, бедным населением. Я сам начинал с карьеры грузчика в магазине и администратора рынка, одновременно учился у бизнес-наставников управлять капиталом, стал доктором психологических наук. Все эти знания помогли мне уже в 27 лет стать успешным бизнесменом. В своих тренингах я соединил экономику и психологию, опыт предпринимателей и людей, которые развиваются духовно. Я не только заработал сам, но и создал рабочую модель пути миллионера. Эта модель уже помогла многим людям стать финансово независимыми. Среди моих учеников есть и те, кто сейчас ведет бизнес в США и в России. То есть моя модель, которую я даю в этой аудиокниге, универсальна ее легко адаптировать к вашей ситуации, даже если ваш стартовый капитал — это долги. Здесь я расскажу вам о фундаментальных принципах работы с капиталом, актуальных для любого рынка и вида бизнеса. Обращу внимание на потенциальные ошибки и возможности. Расскажу о сложных ситуациях, которые случались со мной. Поделюсь тем, чем пользовался сам, чтобы стать миллионером. Смело берите эти знания на вооружение и идите вперед к вашему первому миллиону. Станьте человеком на миллион, тем, с кем выгодно иметь дело. Тогда вы точно добьетесь всего, чего захотите. Станете стратегом, который понимает, что делать, когда обстоятельства складываются не в вашу пользу. Сможете использовать свой капитал не только для достижения собственных целей, но и на благо общества. Соавтор этой аудиокниги – один из моих наставников, Брайан Трейси, бизнес-тренер, автор книг о психологии достижений и саморазвития. Я предложил ему поработать вместе, чтобы усилить мои опыты, знания и помочь как можно большему количеству людей стать миллионерами. Брайан Трейси написал о своем опыте и ключевых принципах успеха, которым он обучает с 60-х годов прошлого века до наших дней только он работает в основном с аудиторией Запада, а я — с людьми Востока. Наш опыт взаимно дополняет и обогащает друг друга, поэтому ценность этой аудиокниги, на мой взгляд, превышает ее стоимость во много раз. Я верю, что аудиокнига поможет вам прийти к первому миллиону, а потом укрепить капитал и занять строчку в списке долларовых миллионеров. Главное — не просто слушать, но и делать. Готовы встать на эту дорогу? Тогда вперед к новым финансовым вершинам!